Глава 39. Когда мы подъехали к офису, Михаил Демьян с Кирой и неизвестный мне мужчина в полицейской форме, огромный и суровый, уже ждали нас у центрального входа. Жара стояла такая, что одежда липла к телу, а на лбу появилась испарина. Солнце в тот день решило разыграться вовсю. Вадик еще не появился, но написал сообщение, что попал в пробку и скоро будет. Господин Никитин что-то нервно жевал. Демьян прикручивал инвентарь к квадрокоптеру, а Кира нервно кусала губы. «Привет», – улыбнулась она, завидев нас. «Как дела?» – поинтересовалась я, кивая в сторону Михаила, челюсти которого работали без остановки. А сам будущий жених очень заметно трясся, глядя строго в одну точку. «Его лучше не беспокоить», — Михаил слегка подвис. Всплеснула руками Кира. «Мишаня, отомри», — со смешком проговорил Демьян. Мишаня не реагировал, продолжая жевать и напряженно мыслить. Тогда Богдан подошел к нему поближе, заглянул в упаковку, которую Михаил крепко сжимал в ладони, и поинтересовался. «Это что?» «Мишки желейные!» Забрасывая в рот очередную сладость, ответил Михаил. «Будешь?» Он протянул руку Богдану в приглашающем жесте. «Да ты сам сейчас как желейный мишка. Соберись уже!» Сурово проговорил Богдан. «Напомни мне завтра тебе морду набить», — попросил Михаил Суворова. «А что завтра? Бей сегодня, или боишься с подбитым лицом идти свататься?» Иронично подняв бровь, уточнил Богдан. «Сегодня мне лень», — огрызнулся Михаил. «Он боится, что я его на 15 суток посажу за хулиганство», — весело вставил Демьян. «А чего только меня?» – изумился Михаил. – Этого тоже сажай. Он ткнул пальцем в весело скалящегося Богдана. – Так зачинщик ты? – всплеснул руками Демьян. – И что? – взвился господин Никитин. – Могу себе позволить. – Миша, успокойся, – примирительно попросила Кира. – Она согласится, все будет хорошо. – Красная коробочка, которую Демьян с усердием прикручивал к квадрокоптеру, выпала из его рук и почти упала на землю. Нужно было отдать должное Гордееву, поймал на лету. Михаил страдальчески схватился за сердце, а потом разразился таким матом, настолько целостно и витиевато объединяя понятия, что я невольно заслушалась. Выдохнув, обошел по кругу свой автомобиль и снова вернулся на прежнее место, а потом перевел взгляд на меня. Я на тебя надеюсь, почти с мольбой произнес он. Я подбадривающе кивнул, решив, что господину Никитину достаточно подколов и от Демьяна с Богданом. Готово, отчитался Демьян и посмотрел на меня. Пошли? Да. Согласно кивнула я, ловя общую волну нервозности, и потопала в офис. Богдан последовал за мной, а Кира с Демьяном отправились на другую сторону улицы. По дороге позвонила Стасу, уточнить, пришел ли дядя Дима. Мне не хотелось портить такой замечательный день выяснением отношений. Зная дрожайшего родственника, оно непременно бы случилось стас заверил что дядюшка не появлялся и не звонил и сообщил что ждет меня в своем кабинете таня у себя напряженно поинтересовалась я понимая что меня начинает не слабо потряхивать в душе разлилась неожиданная радость от осознания чужого счастья и я вся горела предвкушением увидеть танюшкину реакцию да хмыкнул стас Я сбросила вызов и пошла в наш с Вадиком бывший кабинет. Таня сидела за столом, что-то записывая в большой блокнот. Увидев меня, подняла голову и радушно улыбнулась. А я только в тот момент сообразила, что мы продумали все, кроме погоды. А мне срочно нужен был веский повод для того, чтобы открыть окно. «Привет», — улыбнулась я. «Как дела?» «Отлично». — кивнула Танюша. — Сделала, что ты просила. Отчёт у Стаса на столе. — Спасибо, я посмотрю попозже. Почесав нос, пообещала ей. — Может, чаю? — предложила Таня, видя, что я слегка растеряна. — Да, можно. Согласно кивнула и задумчиво протянула, оглядываясь. — Холодно у тебя что-то. На противоположной стене висел работающий кондиционер. А окна были задернуты желюзи. Ты не заболела, заботливо поинтересовалась Таня. Нет, заверила я, просто с жары попала в холод и. опустила глаза, быстро поднялась и подошла к окну. Собрала желюзи и зажмурилась от яркого солнца. Мая, давай я просто кондиционер выключу, попросила Таня, прикрывая глаза. Но я уже дернула ручку, распахивая окно. В этот момент все пошло не по плану. Стоило створке распахнуться, как в кабинет на немыслимой скорости влетел квадрокоптер с прикрученной к нему красной атласной коробочкой. Из-за яркого света было не разглядеть, что именно летает под потолком и мерзко жужжит. Так что складывалось впечатление, что нас посетил сам Карлсон – Таня вскрикнула и прикрыла руками голову. А я уставилась на входную дверь. Ведь квадрокоптер и господин Никитин должны были оказаться в кабинете одновременно. Жениха на горизонте не было, а аппарат грозно нарезал круги под потолком. "Мая, что это?" испуганно вскрикнула Таня. Вредный аппарат чуть снизил высоту и завис прямо возле Тани. Она присмотрелась и уже было протянула руку, как квадрокоптер отлетел назад на несколько сантиметров. И снова взлетел к потолку, так что Таня поймала только воздух. Я сцепила зубы, матеря, на чем свет стоит свою идею, медленного Михаила и Демьяна, который не наигрался в детство. Закрыла створку и запахнула жалюзи, чтобы иметь возможность видеть происходящее вокруг. «Ничего не понимаю». Растерянно протянула Таня. В этот момент дверь распахнулась, являя нам смущенного и раскрасневшегося Михаила. В руках он держал огромный букет белых роз. А аппарат снова опустился, зависнув у лица Тани. Но девушка больше не решалась протянуть к нему руку. «Таня!» – прочистив горло, высокопарно проговорил Михаил. «Выходи за меня замуж!» Танюшка побледнела, потом покраснела и опустила глаза. Ее ресницы дрогнули, а на губах расползлась широченная улыбка. «Да», — одними губами произнесла она, поднимая мокрые от слез глаза. Я сама чуть было не прослезилась от подобной сцены. Но тут квадрокоптер требовательно взлетел вверх, снова опустился вниз и недовольно затрясся. «Там кольцо». Указав пальцем на висящую коробочку, сообщил Михаил, делая шаг к жужжащему аппарату. Снял коробочку, открыл и, взяв в свои руки Танину ладонь, надел на ее палец кольцо с неприлично огромным бриллиантом. Танюшка на кольцо даже не взглянула. Она обняла Михаила за шею, крепко прижавшись к нему всем телом, и что-то прошептала на ухо. «Цветы выпали из его рук». Михаил поднял невесту на руки и громко приказал всем собираться, в конце что-то прошипев под нос про пьяного Купидона».